Павлекианство было разгромлено военной силой в 872 году, после чего пленных павлекиан не казнили, а поместили на границе с Болгарией для несения пограничной службы. Так смешанная манихейско-маркианистская доктрина проникла к балканским славянам и породила богумильство, вариант дуализма, весьма отличающийся от манихейского прототипа, укрепившегося в те же годы в Македонии, община в Драговичах. Вместо известного противостояния света и мрака, Богу учили, что глава созданных Богом ангелов Сатаниил из гордости восстал и был низвергнут в воды, ибо суши еще не было. Сатаниил создал сушу и людей, но не мог их одушевить, для чего обратился к Богу, обещая стать послушным. Бог вдунул в людей душу, и тогда Сатаниил его надул и сделал Каина.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 вернулся в чрево отца, покинув материальный, созданный с мир. Вывод из концепции был неожидан, но прост. Бей византийцев! Теперь можно остановиться, чтобы сделать первое обобщение, предваряющее вывод. Катары, Патарены, Богумила, Павликиане, маздакиты, Строгие, Манихеи и их разновидности, несмотря на догматические различия и различные генезис-философем, обладали одной общей чертой — антиматериализмом. выражавшимся в ненависти к материальному миру или, как сказали бы в наше время, к окружающей среде. Представители полярной им идеологии рассматривали окружающую среду с присущим ей стихийными процессами как творение Божие, то есть как благо. Они были стихийными материалистами, независимо от присутствия в принципа монотеизма. Таким образом, приняв нейтральную систему отсчета, мы можем ввести в исследование деление на два разряда мироощущений, отнюдь не философских или теологических доктрин, жизнеутверждающая, то есть сопричастная биосфере планеты и жизнеотрицающая, ставящая целью и идеалом аннигиляцию материального мира. Соотношение между этими мировоззрениями отнюдь не зеркальное, вследствие чего присвоить социальным образованием негативного типа названия «антисистем», можно только условно. Решающей здесь является асимметрия, ибо негативное образование существует только за счет позитивных этнических систем, которые они разъедают изнутри, как раковые опухоли, организм, вмещающий их. Может возникнуть сомнение в том, что описанное явление было в средние века универсально, а не характерно только для христианской культуры. В этом случае можно было бы обойтись без поисков естественного объяснения феномена Поэтому продолжим описание и рассмотрим, как обстояло дело на Ближнем Востоке, в мире иных культурных традиций и иных этнических соотношений, то есть в арабском халифате при династии аббасидов.